14. На Паха Сапа. Август-сентябрь 1876 года. Он не оставляет попыток подняться в воздух, но ему это не удается. То, что когда-то давалось Паха Сапе с такой легкостью, словно не требующей никаких усилий игра, теперь кажется невозможным, словно его душа обрела неустранимую тяжесть. Сегодня девятый день его ханблицей, девятый день полного поста, и со слабостью могут сравниться разве что усталость и ощущение поражения. Он уверовал, что его поиск видения преждевремен, самонадеян и обречен на неудачу. Многие воины, гораздо старше и мудрее его, терпели неудачу. Ни один мужчина, принадлежащий к вольным людям природы, никогда не мог быть уверен, что получит видение. А те немногие, кто его все же получал, перед этим переживали долгие годы разочарований и неоднократно повторяемые попытки ханблицей. Если не считать чувство голода в начале, которое теперь прошло, а потом слабости, вызванные его долгим постом, то этот, ой мне, его поход был по большей части приятным. Когда Паха-Сапа проснулся в пещере Роберта «Сладкое лекарство» на Медвежьей горке, никаких следов старика он не увидел. Ни его мисок для питья или еды, ни даже следов съеденных ими кроликов. И Паха-Сапа почти поверил, что старый шаенский Вичазавакан был сном. Но найдя тем утром червя и вторую лошадь, он увидел, что они отдохнули, хорошо поели и по-прежнему стреножены у входа в пещеру и хотя солнце еще не взошло, бесконечный ливень перешел в усиливающийся мелкий дождик. И вот тогда, с чувством страха, от которого у него даже свело мошонку, Паха сапа развязал тюк на белой кобыле женщины три бизона и начал исступленно искать птихинчала хуху канунпу, священную незаменимую трубку малоберцовой бизоньей кости, про которую он неосмотрительно сказал старому шаенну, что везет ее на свою Инипи первый настоящий обряд в вигваме парилки. Трубка оказалась в тюке, разделенная на несколько сегментов, каждый завернут в красную трепицу. красные перья в целости и сохранности. И тут Паха Сапа почувствовал слабость в коленках, поняв, как просто было бы старому Шаенна, если бы только он не был сном, похитить самый священный предмет племени Паха Сапа. А потом он ощутил весь груз ответственности, возложенный на него, сильно хромает. Паха -сапа направлялся в черные холмы, наводненные солдатами и золотоискателями вазичу, которые убьют и ограбят его, как только увидят. Да еще и враждебные племена окружали, как и всегда, эти холмы и были на чеку, чтобы без колебаний убить, ограбить или захватить в рабство мальчика Лакота, если таковой здесь появится. Ахасапа всем сердцем пожалел, что, сильно хромает, отправляя его в путь, не дал ему простую каменную трубку для инипи и ханблицей. пусть при этом вероятность истинного видения и уменьшалась из-за отсутствия более действенной трубки малоберцовой бизонии кости с ее специальным табаком. Но день езды под дождем, который время от времени переходил в ливень, обрушивавшийся на Пахасапу, Прошел без приключений. Мальчик ехал намерение и вел кобылу, держа в руках поводья, по обходному маршруту на запад, чтобы избежать дорог и тропинок, которые использовали вазичу, направляясь в свой город золотодобытчиков Дедвуд. Много лет спустя, в особенности, когда он брал сына в их собственные оймни, маленькие походы в Черные холмы и на то, что осталось от открытых великих равнин, Паха Сапа обнаружит, что ему трудно объяснить, каким был мир в благословенные годы его народа, когда боги Лакота все еще слушали тех, кто им поклонялся, и земля была для них живой. Теперь же, когда Паха Сапа въезжает в Черные холмы и двигается по руслам ручьев и по обширным лугам между деревьями, каждую минуту опасаясь засады, он сам и все, что он воспринимает кажется, происходит и взаимодействует одновременно вокруг него и в нем, на двух уровнях, на радостном, физическом. Когда он чувствует коня под собой и дождь, бьющий ему в лицо, и ощущает запах влажных осиновых листьев, и слышит дыхание мериной кобылы, верещание белок и крик ворон, и на параллельном уровне, который волнует сильнее и сильнее трогает за душу. Это уровень Наги, где он и все остальное обитает и соприкасается друг с другом в виде духов. Он воспринимает Вания Вакен, сам воздух, как живое существо. Дыхание духа, возобновление, тункан, иньян, камни и валуны живые существа и священные. Бури, которые бушуют над пререй за его спиной и надвигаются на холмы перед ним, — это вакиньян, шум духа грома и язык существ грома. Осенние цветы, которые распускаются в высокой мокрой траве на лугах, на ощупь по цвету такие, какие нравятся татускансе, подвижному духу, оживляющей силе всего. В реках, через которые вброд перебирается паха сапа, Обитают унгтехи. Это духи и чудовища в одном лице. Укладываясь спать под матерчатым навесом, завернувшись в теплую одежду, Паха сапа слышит вой койотов и думает о койоте, который будет обманывать его во время ханглицея, если сможет. Сверкающая паутина на дереве несет в себе нечитаемые послания от Иктоме, человека-паука. Это обманщик, почище койота. Вечером, когда все другие духи успокаиваются и свет уходит с небес, Паха Сапа слышит дыхание дедушки тайны и иногда самого Вакана Танки. А по вечерам, в те редкие минуты, когда тучи рассеиваются, Паха -сапа смотрит на звезды, которые рассыпались от одного темного горизонта до другого. Свет не мешает ему смотреть, он не разводит костра. И в эти мгновения Пахасапа может увидеть путь своей жизни за будущим. Он знает, что когда умрет, его собственный дух отправится на юг по Млечному Пути с духами всех тех вольных людей природы, что умерли до него. Это настоящий макоситомни, большой мир, вселенная, а мир никогда не бывает пустым. Более чем сорок пять лет спустя, когда поэт и историк Дуан Робинсон научат его английскому слову «мистический», Паха вспомнит эти дни и печально улыбнется. Паха -Сапа без труда находит гору, которая называется «Шесть пращуров», лежащий поблизости от нее пик, называемый «холмом злого духа», Паха доживет до тех дней, когда его переименуют в Харни, пик в честь знаменитого Вазикуна, истребителя индейцев. Самый высокий в холмах, его высота чуть больше семи тысяч футов. Южная конечность шести пращуров представляет собой пористую, выветренную, отвесную стену, непригодную ни для чего даже для скалолазания. Но северная сторона имеет более пологие склоны, поросшие лесом. У подножия течет ручей, на берегу которого паха сапа обосновывается и строит свою парилку. Он выбирает для стоянки скрытую ложбинку, по которой бежит ручей, и где растет трава, вполне подходящая для лошадей. Он извлекает бесценную птихинчало хуху канунпу из большого тюка на спине белой цапли. Части трубки все еще завернуты в красную материю, как и погремушка восьмуха в которой сорок небольших квадратиков кожи женщины бизона, вместе с камушками Ювипи. У Паха Сапы целый день уходит на поиски священных камней для Синткалы-Ваксу — парилки. Все это время он проводит в ледяной воде ручьёв на площади в несколько миль вокруг, выискивая особые камни с бисерным рисунком. По Хусапу пробирает дрожь при мысли, что когда-то к этим камням прикасался Тункан, древний дух камня, присутствовавший при создании всего сущего. Потом ему нужно найти определенный вид ивы. И еще один день позднего лета от рассвета до заката уходит на то, чтобы построить Синткалу-Ваксу, парилку для его инипии. Срезав нужные двенадцать деревьев белой ивы и отвергнув гораздо большее число, паха -сапа втыкает их заточенными концами в землю по кругу диаметром около шести дюймов. Он сплетает гибкие ветки в купол и покрывает его шкурами и одеждами, привезенными с собой. Потом он добавляет листья, чтобы закрыть все дыры. В середине маленького вигвама паха -сапа выкапывает яму, и этой землей намечает тропинку, по которой духи смогут пройти к парилке. В конце тропинки он насыпает небольшую горку, называемую Унси. Это слово у его народа обозначает еще и бабушка, потому что именно так сильно хромает сидящий бык и другие шаманы учили его представлять всю землю бабушкой. Вход в Оникаре, Еще одно название для парилки Пахасапы. Ориентирован на запад, потому что войти в такую парилку с востока может только Хейока. В центре Вигвама он устанавливает раздвоенные наверху палочки, надежно загоняя их в землю. Это подставка для священной трубки птихинчала Хуху-Канунпы. У Пахасапы нет шкуры буйвола, чтобы закрыть вход, и он отправляется на охоту в сосновый лес, где проводит целый день, и в конце концов убивает большого оленя. Тушу оставляет птицам и другим пожирателям падали. Он уже давно постится, в животе у него все время урчит. Ему часто приходится садиться и опускать голову, ждать, когда в глазах прояснится. Сдирает кожу с черепа, очищает его, подавляя в себе желание съесть глаза — и устанавливает у входа с шестью мешочками, в которых подношение, наилучший табак, которым снабдил его, сильно хромает. Это для того, чтобы паха -сапи сопутствовала удача. Теперь паха -сапи действительно не хватает его дедушки, сильно хромает, и других почтенных людей из их деревни. Если проводить ханблицею по правилам, то старшие срезали и сплели бы ивы, Приготовили для него синткалу ваксу, и Паха -сапа не начал бы свой четырехдневный пост в парилке, пока все для него не было бы подготовлено. Но по совету, полученному на медвежьей горке от Роберта сладкое лекарство, Паха -сапа к тому времени, когда готова парилка, наполнена священная трубка, в тыковых и бурдюках есть вода, чтобы вылить ее на раскаленные камни в центре вигвама, где темно хоть глаз выколи и от жары потел уже, катится пот. Постится, ну, по крайней мере, воздерживается от твердой пищи. Уже почти шесть дней. Теперь он воздерживается вообще от любой пищи, но еще может пить воду. Он знает, что когда будет ждать видения в парилке, то не менее четырех дней должен будет провести без еды и воды. И молитвы Паха Сапа должен будет наилучшим образом распевать сам в одиночестве и произносить «Хо, дедушка!» каждый раз, когда будет плескать водой на раскаленные камни синткала ваксы и ощущать исходящую от них вместе со взрывом пара священную энергию. Ни один человек не может выносить атмосферу темного, пышущего жаром вигвама бесконечно долго. И голый паха сапа приблизительно каждый час вываливается из парилки в бесконечно более прохладный августовский воздух и падает в высокую траву, судорожно дыша, иногда пугая пасущихся лошадей. Но через несколько минут за это время он доползает до ручья, чтобы напиться холодной воды, от которой ломит зубы, и чуть не плачет от благодарности за то, что ему пока что разрешается пить» неизменно возвращается в парилку, чтобы снова курить и напивать молитвы. Более длительные перерывы он устраивает только для того, чтобы принести топливо для костра и воду, которой он поливает камни. Паха -сапа всегда был худеньким мальчиком, но теперь вообще стал скелетом, обтянутым кожей. Три долгих дня он очищает себя таким образом, и хотя все это время призывает видение, оно не приходит. Он знает, что парилка — это только начало, но он надеется. На четвертый день его очищения и девятый день поста, ослабевший, без еды и трясущийся от воздействия жара, пара, темноты и табака, он в макасинах и одной рубахе, взяв священную трубку и тючок, совершает 45-минутное восхождение к месту над парилкой, неподалеку от скалистой вершины шести пращуров. Там паха -сапа находит мягкую землю между камнями и скальной породой. Он очищает ее от сосновых иголок и шишек, вырывает неглубокую ямку таких размеров, чтобы в нее можно было лечь. Красное одеяло, одна из бесценных вещей, сильно хромает, было в тюке на белой цапле, и теперь паха -сапа ножом разрезает его на полоски, которые привязывает к шестам. Они призваны служить знаменами вокруг его ямы видения. На бечевках, натянутых между этими шестами, узелки из яркой материи, в которых подношение в виде табака. Пахасапа не знает, оставил ли сильно хромает сколько-нибудь табака для себя. И еще мальчик вырезает маленькие квадратики кожи у себя с бедра и плеча, добавляя их к священным узелкам вокруг ямы видения. Пятый шест торчит из центра ямы видения рядом с левой рукой мальчика когда он ложится на спину, а последний шест означает, что, по крайней мере, в целях этого видения, данное место является центром мира и средоточием всех духовных сил. Паха -сапа снял с себя все, прежде чем лечь в яму видения, даже на бедренную повязку и макасины, потому что следует ждать видения голышом, в том самом виде, в котором и пришел в этот мир. Но мальчик не лежит в яме целый день. Утром, когда на востоке из-за далекого, но отчетливо видимого Макасичу Бэдлендса встает солнце, паха Сапа поднимается на скалистую вершину шести пращуров и протягивает священную трубку черенком в сторону этой наиболее мощной видимой формы вакана танки, напевая приветственные молитвы и посылая просьбы о видении духу, который за солнцем. В течение дня он несколько раз поднимается из ямы видения и повторяет жесты, напевы, молитвы, в полдень стоя лицом на юг, а вечером подходит к каждому из шестов, к которым привязаны его знамена, и обращает просьбы и мольбы к западу. Паха внимательно наблюдает за всем вокруг, за небом, за погодой, за ветром, За движением деревьев за парящими в воздухе ястребами и лесовыми он прислушивается к тявканью койота или барсука вдалеке. Все его чувства обострены, ведь дух любой сущности или твари может оказаться частью его видения. Все идет так как должно ничто не идет так как должно нормальная ханблицея должна происходить под ясным небом в дневное время и под звездным ночью но почти все время пребывания паха сапы на черных холмах идет дождь когда мальчик пробуждается чтобы утром приветствовать восходящее солнце своими песнопениями и молитвами Только он их плохо запомнил, а тут нет вакана или старейшин, которые помогли бы ему напевать или подсказать слова. Встающее солнце являет собой пасмурное пятно, едва видимое на востоке пеленой дождя. Небо каждый день затянуто плотными тучами, и ему трудно определить, когда солнце проходит зенит. А ведь в полдень нужно произнести ритуальную молитву югу и закат виден так же плохо, как восход. Пахасапа по-прежнему протягивает черенок птихинчала Хуху-Канунпы, с которой капает вода, дождю и окутавший мир серой мгле. Несмотря на все его усилия, древние священные перья-трубки напитались влагой и линяют от дождя. Без помощи более опытных шаманов и других людей все идет не так, как надо паха -сапа знает, что его парилка немало не похожа на то изящное и правильное сооружение, каким она была бы, если бы ему помогали сильно хромает или даже сердитый барсук. Он чувствует, что его выбор священных камней далеко не идеален, и в самом деле некоторые из них треснули, когда он плескал на их раскаленную поверхность водой. Он знает, что его молитвы и мольбы небрежны, И подозревает даже, что его яма видения сделана не совсем так, как полагается. И самое главное, из-за отсутствия других людей, их пения и молитв во время курения трубки и других обрядов, связанных с парилкой, его очищение, как уверен теперь паха сапа, было неполным, а его инипи, видимо, неприятно духом. И, наконец, Нельзя забывать о том, что Паха Сапа может умереть с голоду. Молодые люди всегда начинают полный пост после окончания очищения в парилке, но Паха -Сапа начал поститься, следуя совету шамана Шаена на Медвежьей горке, хотя это и могло быть лишь глупым сном. Еще до того, как добрался до черных холмов. Хотя Паха -Сапа должен был начать полный пост в тот день, когда выкопал себе яму видения, Он к тому моменту уже девять суток провел без еды, и теперь его тело стало ненадежным и слабым, как и его разум. Но есть и еще более веские аргументы, убеждающие Пахасапу в том, что его поиски видения уже обернулись полным провалом. Лежа в наполненной жижей яме на вершине скалистой горы, называющейся «Шесть пращуров», Чувствуя, как дождь хлещет его по лицу, он понимает, что шальной конь был прав. Ни один человек, в которого внедрился дух длинного волоса или какого-нибудь другого вазикуна, не может пользоваться расположением богов и духов, а тем более вакана-танки. И по мере того, как слабеет тело паха Сапы, а мысли все больше путаются, Призрак в его голове и чреве бормочет все громче, словно горит желанием выйти. «Что случится с призраком длинного волоса, если я умру здесь?» — думает Паха Сапа. «Может быть, оба наших духа Наги одновременно взлетят вверх? Его в те места, куда отправляются духи возичу после смерти, а мой на Млечный Путь и дальше?» Помимо всего прочего, в его голове присутствуют еще и раздражающие воспоминания шального коня, которые смешиваются с его собственными воспоминаниями. Как духи узнают его пахосапы дух, если большая часть сознания мальчика захвачена яростными и однообразными воспоминаниями неистового Хайоки? Ему доступны воспоминания шального коня и его собственной успешной ханблицеи в те времена, когда военный вождь был молодым воином и звался еще кудрявым волосом. Но они отнюдь не обнадеживают паха сапу. Юный мини-конджу получил всю нужную помощь от ясновидцев грома, таких как осколки рога и своего собственного отца, которого тогда звали шальным конем. Помогала ему и уверенность всего его рода в том, что юный кудрявый волос получит видение от существ грома и станет Хэйокой и военным вождем. Они именно этого и хотели. Даже воспоминания о фактическом видении юного кудрявого волоса, шального коня... Довольно путаны, поскольку кажутся не более чем туманным сном, в котором сверкают молнии, грохочет гром, и наги кудрявого волоса разговаривают с духом воином на духе коне. Пахасапа знает, что из всех людей на земле только он и шальной конь знают, каким туманным и неопределенным было это видение. Хотя начиналось оно хорошо. С краснохвостого ястреба, криками привлекавшего внимание мальчика. И закончилось оно хорошо, очищением после видения, когда старейшины вернулись в парилку, и когда старейшины и за ваканы другие ясновидцы Грома, истолковали его сон как полноценное видение, провозгласив юного шального коня Хэйока и племенным полицейским Акиситой, и сообщив всем, что шальной конь когда-нибудь станет великим военным вождем. Теперь с каждым раскатом грома над черными холмами паха вздрагивает и сжимается. Он не хочет быть хейёкой он не хочет служить свирепым и воинственным существам грома. И в то же время он стыдится своего страха, своей трусости своего упрямого желания отречься от той роли в жизни, которую предписывает ему сам все. Но существа грома не говорят с ним на вершине шести пращуров даже в те мгновения, когда гремит настоящий гром и сверкают молнии, а паха Сапа сжимается в своей наполненной жижей яме, опасаясь удара молнии на таком высоком, открытом месте. Он боится, что не просто потерпел неудачу, как искатель видения, но что неудача — это следствие его трусости. На девятую ночь поста Паха Сапа понимает, что скоро станет слишком слаб и не сможет охотиться и найти еду, даже если ему и будет видение. В ту ночь он ковыляет по длинному крутому склону в долину, где все еще пасутся две лошади, пьет из ручья и медленно и с большим трудом ставит четыре капкана на кроликов среди деревьев и в кустах на склоне. Потом... Увидев как его парилка синткал Ваксу словно плавится под непрерывным дождем, Пахаса поберет свои одеяния, трубка на крепком шнурке висит у него на шее и начинает долгий мучительный подъем, то на четвереньках, то ползком назад к вершине. Он добирается вовремя, чтобы сделать подношение и произнести молитву восходящему солнцу, прячущемуся за тучами. На десятый день поста Паха Сапа пытается взлететь. Он так ослабел, что, предлагая священную трубку, в основном сидит, прислонившись к одному из шестов-четырех направлений, и голова у него так кружится, что я его духа, его наги, легко выскальзывает из тела боясь, что я не вернется, Пахасапа заманивает его обещаниями кролика, которого он приготовит очень-очень вкусно на потрескивающем костре. Его ноги прислоняются к легкому ветерку, который почти все время дует здесь наверху. Он чувствует, как ветер ласкает грудь его духа, как прежде чувствовал воду в глубокой части ручья или реки, и был готов оттолкнуться ногами и поплыть. Но, в отличие от множества раз в прошлом, когда воспарить в небеса давалось ему так легко, ветер теперь не поднимает его. Даже его дух слишком тяжел, чтобы парить. И вот на десятый день поста, бормоча молитвы и протягивая тяжелевший рукой черенок, птихинчалы хуху канумпы, тучем и дождю, он решает, что пора признать поражение. И вернуться домой. Шальной конь убьет меня. Но шальной конь наверняка уже ушел. Военный вождь собирался вести свой род против Вазичу на черных холмах, а потом напасть на кавалеристов, которые шли отомстить за убийство длинного волоса. Вероятность того, что шальной конь все еще находится у стоянки рода сердитого барсука и сильно хромает вблизи тощей горки, невелика. И что? Вернуться, потерпев полное поражение, никогда не стать Вичазой и Ваканом, как мой приемный тун Кашила? Лучше уж потерпеть поражение, чем стать покойником Черной холмы. Ты знал, что не родился воином, бойцом. Теперь ты знаешь, что тебе не суждено стать шаманом и уважаемым человеком своего племени. Пахасапа. Готов разрыдаться. Он сидит, прислонившись к западному шесту, в ожидании времени вечерней молитвы заходящему солнцу. Красные вымпелы, пропитавшиеся водой, безжизненно повисли над ним. Угрюмый наги болит в его груди, отреклятый призрак Возичу болтает безумолку в его больной голове. И Паха -Сапа решает, что останется здесь, на шести пращурах, еще одну ночь». Может быть, еще один дождливый день, а потом уже оставить свои надежды и отправиться домой. Если в капканы не попадется хотя бы один кролик, ты умрешь, или же тебе придется убить червя или белую цаплю. Он трясет головой, прогоняя эту мысль, закрывает глаза и под непрерывным дождем ждет, когда подойдет приблизительное время захода солнца. Он просыпается голым, лежа на спине рядом со своей ямой видения. Наступила темнота, но тучи ушли с неба. Небо светится тремя тысячами или больше густо посаженных звезд, которые обычно видны в такие ночи позднего лета. На мгновение его охватывает паника, Он боится, что, может быть, уронил священную трубку с крутой вершины, но потом нащупывает шнурок и обнаруживает птинчалу хуху канунпу. Странно теплая она покоится на его животе. Падающие звезды перечеркивают темноту межзвездного пространства на черном стекле неба. Паха Сапов вспоминает, что в это время, сразу же после его дня рождения, На небе всегда было много падающих звезд. Сильно хромает как-то раз сказал ему, что некоторые старейшины верят, будто падающие звезды празднуют какое-то большое сражение, или победу, или видение, давно стершееся в памяти вольных людей природы. Паха Сапи удобно лежать на спине, наполовину в яме видения, наполовину вне ее. Остывающая поверхность горы до странности суха под его плечами и головой, и он смотрит на падающие звезды. Внезапно с высоты устремляется вниз падающая звезда. Она ярче, чем все остальные. Она такая яркая, что освещает небеса, освещает вершину шести пращуров, освещает возвышающийся холм злого духа и все пики вокруг. Множество темных сосновых деревьев, растущих на пахосапа, сапа, внезапно начинают светиться серебром, а потом обретают молочно-белый цвет в свете падающей звезды, которая обернулась несущейся кометой. У -у Ух. паха сапа не может сдержаться. Он издавал этот звук еще маленьким мальчиком, глядя на звездопад в конце лета, когда попадалась особо яркая звезда. Но он никогда не видел, чтобы падающая звезда была столь ослепительна. В его мозгу что-то неторопливо шевелится. Будь в нем побольше энергии, не путайся мысли, это что-то могло бы быть страхом. И он понимает, что звезда летит прямо на него. Тени от шестов направлений и нескольких низкорослых деревьев вблизи скалистой вершины мечутся во все стороны, вниз в несущемся вниз сиянии, прямо над его головой. Теперь Паха слышит падающую звезду, шипящий ревущий, резкий звук, прожигающий воздух. Внезапно звезда бесшумно взрывается, распадается на шесть падающих звезд размером лишь немногим меньше первоначальной. Они продолжают нестись на него. Паха Сапа, несмотря на голод и слабость, с какой-то недоуменной отстраненностью понимает, что через несколько секунд умрет. Шесть фрагментов большой звезды продолжают падать. Каждый из них рухнет на шесть пращуров, а один, кажется, прямо на эту вершину. В последний момент Паха -сапа закрывает глаза рукой. Он не слышит ни удара, ни взрыва и никакого шума, если не считать слабого шороха ветра в зарослях сосен и елей. Пахасапа отводит руку и открывает глаза. Шесть звезд расположились вокруг вершины, но теперь они представляют собой шесть вертикальных колонн белого света. Каждая из них имеет высоту около двухсот футов. Внутри каждой колонны или стоячего светового кокона старик, внешним видом похожий на вольных людей природы. На каждом из стариков белоснежная одежда из бизоньей шкуры и одно белое орлиное перо в седых волосах. Все они смотрят на Паха-Сапу, но их взгляды не похожи на взгляды человеческих существ. Он чувствует, как давят на него эти взгляды ты пойдешь с нами черные холмы паха сапа резко трясет головой он не видит чтобы у кого нибудь из стариков шевельнулись губы да и вопрос этот мальчик не совсем чтобы слышит а если слышит то не ушами Многие десятилетия после этого он будет пытаться вспомнить и описать голоса шести стариков, явно не те звуки, что производят люди ртами и глотками, языками и зубами, а скорее тихий шелест ветра в ветвях, или глухое ворчание грома вдалеке, или слабый гул приближающегося конского или бизоньего табуна, который он слышал, когда, подражая старшим, плотно прижимал ухо к земле. Но только ни одно из этих сравнений не подходит. Тогда и потом он понимает, что это не имеет значения. «Конечно, пойдут дедушки!» Одна из гигантских форм протягивает руку, облаченную в белый свет. Паха -сапа делает шаг и понимает, что целиком умещается в потрескавшейся ладони. Они быстро и бесшумно поднимаются в сверкающее ночное небо. Паха-Сапа каким-то образом слышит голоса звезд. У каждой свой и каждый голос — часть хора. Хора из трех тысяч или больше голосов, распевающих мелодичную молитву, подобных которой он никогда не слышал. Когда они оказываются на высоте много тысяч футов над освещенным звездами ландшафтом, шесть форм прекращают подъем и теперь просто парят в вышине, а Паха Сапа чувствует себя удобно и не испытывает ни малейшего беспокойства в теплой ладони. Но, когда он свешивает голову за край гигантской, сложенной в надежную чашечку руки, чтобы посмотреть на священные холмы, то чуть не вскрикивает от ужаса. Черные холмы исчезли. Все исчезло. Под ним и под парящими тучи подобными шестью старцами во все стороны до далекого, темного и чуть искривленного горизонта Распростерлась водная гладь. Этот мир воды не имеет конца. Пахасапа тут же понимает, что смотрит на мир, не имеющий формы, каким он существовал до того, как Вакан Танка тайна, Все сотворил землю четвероногих, а потом человека. Это мир до появления человека, когда так у Ванкан. Таинственные существа вышли в мир духов. Вакиньян — буревестник, Татанка — большой зверь, Унктехи тот, который убивает, Такусканскан тот, который изменяет мир, Тункан — досточтимый. Все это чистые наги, духи, которые ходили по небесам над миром, еще погруженные в околоплодную воду в ожидании рождения». Это мир сплошной воды, о котором рассказывал ему сильно хромает в самых старых историях, но Пахасапа прежде никак не мог представить его. Теперь море раскинулось под ним во все стороны. Пахасапа понимает, что звезды были закрыты высокими тучами. Теперь он видит серые тучи в бесконечной доли над ним и серую, почти совершенно спокойную воду в бесконечной доли внизу. В глубине сердца он понимает, что шесть старцев-пращуров позволяют ему присоединиться к ним и наблюдать процесс рождения. Внезапно один единственный столб света. Мальчик сразу же понимает, что этот свет исходит от тайны, всего. Пронзает свод туч наверху, раскалывает толщу неба и касается моря внизу. Воды начинают пениться. Из этого мира моря поднимаются влажные холмы и черные деревья, и священный камень, святая святых мира, черные холмы. Столб света тускнеет, но черные холмы внизу остаются, крохотный островок среди смутно поблескивающего бескрайнего моря. Некоторое время паха Сапа смотрит вниз из безопасной, принявшей форму чашечки ладони пращура. Он слышит только звук ветра, ласкающего деревья, травы, верхушки волн далеко-далеко внизу. Ахасапа понимает, что доносящийся до него шепот ветра — это приглушенные голоса других великих духов, существовавших здесь до появления первого человека. Тате — сущности ветра, Яте — северного ветра, Янпы — восточного ветра, Акаги — Южного ветра. Всем этим ветрам Паха Сапа молился, рядом сильно хромает, когда мальчиком готовился к поприщу шамана, и всем этим ветрам Паха Сапа безмолвно молится теперь. От их присутствия у него слезы наворачиваются на глаза. Солнце восходит. Солнечные лучи рисуют темные мазки горы, тени сосен на холмах, и отбрасывают множество теней от малых холмов и отдельных деревьев на вытянутый луг. Потом воды вокруг этого островного мира отступают еще дальше, и, сияя на свету, появляются прерии и равнины Макасичу, Бэдленса или Дурной Земли. Теперь от горизонта до горизонта простерлась не вода, а твердая земля. Мир теперь стал преимущественно Мака землёй, и он готов к появлению в нём четвероногих и двуногих. Ахасапа хочет спросить у шести пращуров, зачем они показывают ему всё это, но голос его духа, наги, слишком слаб, или воздух на этой высоте слишком разрежён, и звуки слов не могут достичь ушей пращуров». Он может только смотреть, кивая, на древние, морщинистые, но дружеские лица. Они чуть-чуть колеблются, как колеблются высокие облака под дуновением священных ветров. Паха-сапа понимает, что пращуры одарили его острым зрением ванбли, орла. Когда Паха переводит взгляд на поросшие лесом южные склоны черных холмов, он ясно видит отверстие вашу Ния. Дышащей пещеры, священного места, которое слепые Вазичу называют пещерой ветров. Он смотрит теперь своими глазами в анбли и видит, как на свет появляется первый бизон. Паха Сапа громко смеется, и этот счастливый звук громче, чем слабый голос его наги. Сильно хромает сидящий бык и другие веча-заваканы были правы, рассказывая о том, как все это начиналось. Первые бизоны маленькие, они чуть больше муравьев и такие же многочисленные, но сочные, еще влажные после рождения травы на черных холмах и обширных равнинах внизу вскоре позволят крохотным бизонам вырасти до размеров и веса современных. И опять Паха сапа громко смеется шесть пращуров показывают ему в считанные минуты события на которые ушла целая вечность солнце поднимается еще выше и теперь на бескрайних обдуваемых ветрами равнинах к северу и югу от холмов отчетливо видны даже тени пасущихся стадами бизонов паха снова переводит взгляд на юг Из дышащей пещеры, мигая, выползает первый человек, встает на ноги и тут же начинает возносить молитвы Вакану Танке, шести пращурам, другим духам и самому дару тайны, благодарит за то, что его вывели из тьмы в этот светлый мир, в котором так много дичи и обитает столько шепчущих, охранительных, а иногда и очень опасных духов». За минуты проходят столетия, исчезают поколения. Пахасапа смотрит, как рождается его народ, как охотятся люди, женятся, странствуют в дальних землях, воюют, почитают богов, стареют и умирают. Он видит, как они охотятся на животных, о которых он даже не слышал прежде. Это громадные волосатые твари с бивнями. Видит, как вольные люди природы получают чудесный дар. Шунксикалу, то есть священную собаку или лошадь. Он видит, как его народ расселяется по равнине. И снова Пахасапа видит черные холмы. Они имеют форму сердца и располагаются в центре бескрайних зелено бурых прерий Облея и Дошо, безмерности мира. Он снова видит черные холмы. Они Вамакаогнакая Кантге, целого континента. Иными словами, сердце всего. Но более всего Паха Сапа воспринимает теперь Черные холмы как о Онакецин место убежища. Он видит и реку Танец солнце к северу от холмов, Вазичу называют ее Бельфурш, и реку Шаенна к Югу. Дальше на север он отчетливо видит петляющую линию, которую Вазичу называют река Миссури. Все эти реки вышли из берегов, но сильнее всех разлилась река Танец Солнца. Вдалеке Пахасапи видны Вапие-Олайе-Аха, долина камней, которые лечат, и Хиньян-Кагапу, черные горки, и Хеску, белые горки, и Реслу, лысое место. Но он снова переводит взгляд на вашу Ния, дышащую пещеру в южной части холмов, и на полсотни ориентиров на холмах и за их пределами, чтобы добраться до которых ему потребовались бы дни и недели езды или ходьбы. Он видит крутой кряж из красноватого песчаника, который ограничивает впалую беговую дорожку вокруг холмов, похожую на полосу мышц вокруг работающего сердца, и четко видит широкий птеталияпу, бизоний пролом, сквозь который открывается легкий доступ в горы четвероногим и вольным людям природы, когда они отправляются в святилище. Прямо под ним шесть пращуров. Поблизости более высокая горная вершина под названием Холм Злого Духа и из полсотни других хребтов серого гранита и столбов красной породы и шпилей, торчащих из мягкого черного ковра сосен, который покрывает холмы. Здесь стоит тишина, а солнце быстро встаёт, снова и снова, слишком быстро. И это означает, что оно не подчиняется привычному ходу времени, и тени укорачиваются так быстро, что смех берет. Снова и снова солнце летит по небу, описывает дугу по идеальной голубизне и садится под молитвы вольных людей природы. Но внезапно движение замедляется, и раздается шепот ветра, шорох ветвей, далекий гром. Тихий голос пращура в мозгу Паха Сапы произносит слова, и одиннадцатилетнему мальчику кажется, что он оказался в своем и своего народа будущем. «Смотри, Паха Сапа!» Пахасапа смотрит, но поначалу ничего не видит. Но потом он понимает, что среди и внутри скал священной горы шесть пращуров, на расстоянии мили или двух непосредственно под ним происходит какое-то движение и шевеление, дрожание и вибрации вдоль скалистой вершины, где он все еще видит свою затопленную жижей яму видения и пять обозначающих страны света шестов со знаменами. Орлиная зоркость паха Сапы позволяет ему фокусировать взгляд на чем угодно, по его желанию, словно у него в руках телескоп, какие, по словам сильно хромает, есть у офицеров-кавалеристов Вазичу. И теперь, по новому указанию одного из пращуров, он внимательнее смотрит на гору, с которой поднялся. Небольшие камни из средних размеров валуны от тряски соскальзывают по крутому южному склону горы шесть пращуров. Паха -сапа видит, как в унисон трясутся и дрожат деревья на северном склоне. Раздается глухой рокот, и новые камни, большие и малые, скатываются в равнину по южному склону священного пика. А потом Паха -сапа видит действие землетрясения, когда сами скалы — словно становятся жидкими, переливающимися, и многие мили лесов и лугов складываются и перестраиваются, как встряхиваемая одежда из и шкуры или меховое одеяло. Нет, из камня что-то появляется. Несколько мгновений по Сапи кажется, будто оно извергается из самих скал, прорывается из камня наружу. Но потом он перефокусирует взгляд на близкое видение, и ему становится ясно, что сама гора меняет форму, очертания переформируются. Из скалы, смотрящей на юг, под тем местом, где Пахаса Сапа лежал и молился несколько дней и ночей, возникают четыре гигантских лица. Это лица Вазичу. Мужские лица, хотя первое появившееся лицо вполне могло бы принадлежать и старухе, если бы не выливая линия подбородка. Второе лицо, появляющееся из гранитного утеса, словно клюв и голова птенца из серого яйца с толстой скорлупой, принадлежит вазикуну с длинными волосами, еще более длинным подбородком, чем у крайнего слева женоподобного вазикуна, и устремлённым вдаль взглядом. Он смотрит на паха-сапу зримых пращуров. У третьей головы что-то вроде козлиной бородки, какие носят некоторые вазичу, но строгие черты и бесконечно грустные глаза. У четвертой и последней головы, расположенной между тем, кто смотрит вдаль, и тем грустным, у кого козлиная бородка, Подобие усов над улыбающимися губами, а вокруг глаз какие-то круги, сделанные вроде бы из металла и стекла. Сильно хромает с каким-то сожалением, как казалось Паха Сапи, говорил о третьем и четвертом глазах, надеваемых некоторыми возичу на собственные глаза, когда те начинают слабеть. Он даже произнес слово, каким они называют эти глаза — очки. «Что?» паха должен спросить, что означают эти страшные головы, пусть голос его наги звучит жалко даже для его собственных ушей. Но мальчик замолкает, почувствовав бесплотное прикосновение невидимой руки пращура к плечу его духа, когда гора внизу начала изменяться. Четыре головы проявились полностью. Потом возникают плечи и верхние части туловища, облаченные в гранитные подобие одеяний Вазичу, и все это кажется Пахасапе до странности знакомым по прежним снам. Теперь четыре формы начинают ежиться и крутиться. Пахасапа чуть ли не слышит хруст, производимый их усилиями, и грохот валунов, падающих на равнину. Хлопанье крыльев и крики тысяч птиц, взлетающих с черных холмов. Высота голов составляет 50 или 60 футов. Каменные тела, когда они распрямляются из позы плода, обретают устойчивость и встают, имеют высоту наверняка не меньше 300 футов, больше, чем духи шести пращуров на их столбах белого света. На мгновение паха-сапа приходит в ужас. Неужели эти монстры возичу из серого камня продолжат расти, пока не доберутся до шести пращуров и до него? Неужели они протянут руки, стащат его с небес и проглотят? Каменные Вазикуны прекращают расти и больше не смотрят на паха-сапу или на пращуров. Их внимание приковано к земле и к черным холмам. Гиганты стоят там на своих массивных серых каменных ногах, а два из них фактически оседлали пик шести пращуров, и Паха -сапа видит, как они оглядываются. Он решает, что это обычное любопытство, свойственное всем новорожденным, будь то четвероногие или люди. Но в глазах этой четверки больше, чем просто удивление. В них еще и голод снова раздается шелест ветра в соснах похожий на раскат далекого грома шепот одного или может быть всех пращуров паха сапы смотри четыре каменных гиганта возичу шагают по черным холмам сбивая деревья на своем пути Их следы в мягкой земле размером не уступают небольшим священным озерам, разбросным здесь и там по холмам. Время от времени один или два-три гиганта останавливаются, наклоняются избивают вершину горы, сбрасывая тысячи тонн земли на одну или другую сторону. Паха Сапа испытывает неожиданное и почти непреодолимое желание хихикнуть, рассмеяться, возможно, расплакаться. Может быть, эти каменные гиганты Вазичу всего лишь Писпия, гигантские луговые собачки? Но он продолжает смотреть, и желание смеяться у него пропадает. Четыре каменных гиганта Вазичу выхватывают животных из лесов и лугов Пахасапа, оленей из высокой травы, Бобров из запруженных рек, лосей со склонов холмов, Толсторогих баранов с валунов, дикобразов с деревьев, Медведей из берлог, белых с ветвей, Орлов и ястребов из самого воздуха. И четыре каменных гиганта возищу Пожирают все, что выхватывают из лесов и полей. Громадные серые каменные зубы жуют, жуют и жуют. Серые каменные лица на серых каменных головах совершенно бесстрастны, но мальчик чувствует их ненасытный голод. Они наклоняются, хватают живые одушевленные существа, отправляют их в серые рты и жуют, жуют, жуют. Шепот паха сапы реальный, слышимый. Он формируется легкими его наги, глоткой и ртом. Он выталкивается через зубы его духа, но шепот этот прерывистый. Дедушки, вы можете их остановить? Но вместо ответа шепчущий голос, похожий на раскат грома, на шелест ветров в сосновых иглах задает вопрос: Вазичу не означает бледнолицы и черные холмы. Это означает и всегда сначала «пожиратель жирных кусков». Теперь ты понимаешь, почему мы дали твоим предкам это слово для именования Вазикуна? — Да, дедушки. Пахасапа не знал и подумать бы никогда не мог, что тело его духа может испытывать тошноту, но именно это с ним и происходит. Он свешивается через ограду пальцев надежной руки пращура и смотрит. Четыре каменных гиганта Вазичу выходят из черных холмов, и теперь они разделяются и двигаются в направлении стран света, словно ведомые жалкими палочками у ямы видения паха сапы. Поначалу мальчик не верит своим глазам, но с помощью обретенного им орлиного зрения приглядывается и понимает, что глаза не обманывают его. Каменные гиганты в убивают бизонов и других животных равнин гигантскими каменными каблуками на своих каменных ботинках в Азичу. Они давят бизонов, антилоп, лосей а потом подносят раздавленные тела к своим каменным ртам на высоту в три сотни футов над зелено-бурой прерией. Время каким-то образом ускорилось, солнце садится, звезды идут кругом над пращурами, скорчившимся паха сапой. Потом солнце восходит снова, тысячу раз, десять тысяч раз. Но четыре каменных гиганта возичу бредут по равнинам до горизонта. За него и всегда возвращаются, продолжая давить четвероногих каблуками, хватать, поднимать и жевать, и жевать, и жевать. Потом Паха Сапа видит что-то такое, отчего вскрикивает в высоком, разряженном, холодном воздухе небес, где он парит вместе с шестью пращурами, такими же невесомыми и бесплотными, как облака. Перед тем, как убить последнего из миллионов бизонов, четверка каменных гигантов Вазичу преследуют людей в равнинах, на черных холмах, и даже тех, кто живет еще восточнее и западнее. Они преследуют и ловят вольных людей природы Кроу, Шаенна, Черноногих, Шошони, Юта, Арапахо, Пауни, Ото, Осейджи, Оджибуэ преследуют жалкие остатки манданов, изгоняют гровантров, равнинных крик, тунаха и хидаца Все бегут, все изгоняются, никто не может спастись. Четыре каменные гиганта хватают некоторых из этих маленьких бегущих фигурок и рассовывают их по своим каменным карманам а других забрасывают далеко-далеко, швыряют крохотные, кричащие, размахивающие руками человеческие фигурки за горизонт, и те навсегда исчезают из виду. Некоторых они пожирают, жуют, жуют. «Дедушки, остановите это! Пожалуйста, остановите!» Теперь паха-сапа слышит более глухой голос, чем тот или те, что слышал раньше. Низкий, музыкальный, приглушенный, сочетание птичьей трели и журчания ручья, бегущего по камням. Остановить мы не можем. Вы, наш народ, не смогли сделать это. Да и неправильно было бы останавливать их. Они пожиратели жирных кусков. Они всегда были пожирателями жирных кусков. Разве мы останавливаем гремучую змею, которая готовится поразить жертву? Разве мы останавливаем скорпиона, который жалит спящего суслика? Разве мы останавливаем орла, который пикирует на мышь? «Разве мы останавливаем волка или койота, которые набрасываются на луговую собачку?» Слова пращура грохочут в измученной болью голове паха сапы. Синтехахла, тигнила анункасан, хитункала, шунгманиту танка, шунгмахету, писпия. Какое отношение эти животные имеют к убийству и уничтожению вольных людей природы, происходящему сейчас внизу? Какое отношение природа скорпиона, волка, орла или гремучей змеи имеет к убийству и пленению одних людей другими? На просторах прерии уничтожают, убивают, поедают бизонов. Вигвамы и деревни вольных людей природы, их краснокожих врагов, союзников и дальние родни пустеют. Четыре каменные гиганта Вазичу, разжиревшие от убийств и поедания стольких жирных кусков, возвращаются по опустошенным землям на разоренные черные холмы. Пахасапа свешивается с гигантской ладони за гигантские пальцы, удерживающие его над милями пустоты, так далеко, что чуть не сваливается вниз. Но он не падает, он находит в себе мужество. Ращуры, повелители мира, тункашилы четырех стран света, земли и небес, старейшие дети великого духа, пожалуйста, услышьте мою молитву. «Дедушки, не дайте сбыться этому видению! Не дайте мне вернуться к сильно хромает и моему роду с этим, как с моим видением! Я умоляю вас, о пращуры!» Далеко-далеко внизу каменные гиганты Возичу уже вернулись в черные холмы и теперь лежат среди сломанных деревьев, раскиданных валунов, сброшенных верхушек гор, нагребают землю и камни на свои гранитные тела. Так старики после пиршества укрывают буйволовыми шкурами свои ноги, вздувшиеся животы и старческие плечи. паха почувствует, чувствует, что летит вниз. Не падает, но летит в ладони пращура, окутанный белым светом. И теперь пращуры говорят одновременно. И понять их трудно, потому что их голоса смешаны со свистом ветра, урчанием грома и журчанием ручьев. «Смотри, черные холмы, это был твой народ, твои предки песнями вызвали его к жизни. Твое поколение навсегда потеряет его, если ты не будешь действовать. Пожиратели жирных кусков — это то, что они делают, и это знали вольные люди природы и все наши дети с того самого дня» как они увидели первого пожирателя жирных кусков, продиравшегося на запад в дни дедушек твоего дедушки. Потеряйте бизонов, потеряйте ваши вигвамы, потеряйте ваш мир со всеми песнями и жертвоприношениями, и вы потеряете нас и других духов, а с ними глубинные опасные силы и имена которым в течение десяти тысяч и более зим взывали ваши слабенькие голоса. Позвольте пожирателям жирных кусков забрать это у вас, и вы навсегда потеряете тайну. Пахасапа, наш сын, даже Бог не может существовать, когда исчезают те, кто поклоняются ему, когда забыты все тайные песнопения. Народ, который не имеет силы, — не народ. Он всего лишь пища для зверей и других людей. Шесть столбов света с нечеткими формами внутри опускаются все ниже. Паха -сапа знает, что через несколько секунд они уже положат его на скалистую вершину священной горы. Солнце уже село. И время замедлилось, звезды потускнели, На небо снова накатываются тучи. «Что я могу сделать, чтобы спасти вольных людей природы? Не дать сбыться этому пророчеству? Скажите мне прощуры!» Отвечает ему журчащий напевный голос. «Это не пророчество, черные холмы». Это факт. Но у тебя будет возможность действовать. Из всех наших детей, которые сегодня — всего лишь пища для пожирателей жирных кусков, только у тебя будет возможность действовать. «Как, пращуры? Когда? Как? Почему я? Скажите мне, как, пращуры?» Но громадная теплая рука уже вернула его ноги в тело, которое лежит лицом вверх в яме видения. Шесть фигур в шести столбах света снова превращаются в падающие звезды и возвращаются по своим ярким, сияющим траекториям на небеса. Пращуры! Голос небес, все равно, что шепот ветра. Токша! акке Истава, иста ктело пахасапа. Мы увидим тебя снова глазами наших сердец, черные холмы. Пахасапа просыпается. Рассвет холодный, мокрый и дождливый. Мальчика так трясёт, что даже когда он находит свою одежду и прикрывает наготу, дрожь не унимается еще добрых полчаса. Прижимая священную трубку на шнурке к груди, паха кое-как спускается по склону горы. Червь каким-то образом отвязался от вбитого в землю кала и к тому же порвал веревку, которой паха-сапа его, но далеко от белой цапли не ушел. паха -Сапа понимает — Он настолько ослаб, что если его капканы пусты, он может и не выжить. В одном из капканов мальчик обнаруживает бьющегося кролика, в другом осталась только кроличья нога. Паха -сапа распевает благодарственную песню, убивает кролика, забирает ногу другого. Его кремени кресало в парилке, там, где он их и оставил, вместе с веточками, которые не промокли под грудой одежды. Трясущимися руками ему удается снова развести костер. Ветер и бури унесли листья, несколько ивовых веток и шкур спарилки, а потому маленькое сооружение отчасти открыто небу и дождю, но Паха-Сапа не замечает этого, защищая своим телом искорки, а потом раздувая крохотные угольки в пламя. Когда он уверен, что костер не погаснет... «Спасибо, пращуры! Спасибо, Вакантанка!» Паха-сапа снимает кожу с кролика, потрошит его, очищает ногу, сооружает примитивный вертел. Есть он начинает, когда кролик еще не готов. Проходит день, ночь, утро, и Паха-сапа уже совсем рядом со своей деревней. Он так торопился, что плохо упаковал свои вещи, оставив часть одежды в парилке. У него нет ни одной лишней минуты. Он должен сообщить сильно хромает, сердитому барсуку, громкоголосому ястребу и всем старейшинам деревни ужасное известие поделиться с ними своим страшным видением. Может быть, воины и шаманы решат, что кошмар каменных гигантов Вазичу, поднимающихся из черных холмов, не так уж страшен, как воображает паха Саппа». Может быть, в этом сне есть символы, знамени и знаки, которые недоступны пониманию одиннадцатилетнего мальчика. Паха -сапа никогда не чувствовал себя таким маленьким и бесполезным. Ему хочется плакать. Но он не плачет. Поздним утром второго дня его пути на север к тощей горке вдоль узкой речушки слева, которая теперь вышла из берегов и разлилась на полмили в ширину, Но ему не нужно перебираться на другой берег, чтобы добраться до тощей горки и деревни. Он прижимает разобранную и завернутую в одеяло, всё еще не потерявшую красное оперение птихинчала Хуху-Канунпу, к своей дрожащей груди и засыпает на ходу на спине червя. Он просыпается под лошадиное ржание несколько часов или минут или секунд спустя, когда первая стрела вонзается в белую цаплю. Привскочив на черве, паха сапа поворачивает голову через плечо, сразу же понимая, что вел себя беспечно. Когда он ехал на юг к холмам, то оглядывал горизонт и постоянно прятался, несмотря на сильный дождь. Теперь, когда тучи поднялись выше и время от времени прерия освещается солнечными лучами, Он в своей высокомерной беспечности ехал, ни разу не оглянувшись, одержимый одной мыслью побыстрее добраться до дома. Менее чем в шестидесяти ярдах за ним восемь кроу, одни мужчины в боевой раскраске, выкрикивающие боевые кличи, мчатся на своих боевых пони во весь опор, несутся на него. У паха-сапы не остается выбора, только спасаться на северо-запад в направлении непреодолимого препятствия в виде затопленной долины, сбушующей, разлившейся в ширину на четверть мили рекой. Вторая стрела попадает в шею белой цапли, и прекрасная кобыла женщины-три бизона падает. Паха-сапа успевает перерезать привязанные поводья кобылы за секунду до того, как они стащат его на землю. Громкие, жуткие, хлопки, и Паха -сапа понимает, что у двух Кроу есть ружья. Небольшой фонтанчик крови начинает хлестать из напряженного туловища Мерина и попадает Паха -сапе в лицо. Кроме ножа у него нет при себе другого оружия. Боевое копье и все остальное осталось на белой цапле. Паха Сапа снова оглядывается. Кроу даже не отрядили никого прихватить добро из тюков на мертвые лошади. Они продолжают скакать, все восемь, широко распахнув черные рты, их глаза и зубы отливают жуткой белизной. Они уже отрезали его. Три воина Кроу обошли его с северо запада Теперь ему остается только свернуть на север к воде, что он и делает. Стрела попадает в брюхо коня рядом с голенью паха сапы, не причинив мальчику вреда. Ружейная пуля царапает ему ухо. Паха-сапа слышит жуткие хрипы, сопровождающие тяжелое дыхание червя. Добрый конь продолжает скакать галопом, хотя его легкие пробиты пулями. паха -сапа во весь опор скачет к воде. Кроу кричат еще громче. Их крики так же ужасны, как звуки жующих челюстей каменных гигантов. Еще два выстрела, и ноги червя подгибаются». Паха сапа перелетает через голову умирающего коня, все как на сочной траве, где он производил деяние славы на длинном волосе, только здесь умереть придется уже ему, Пахасапе. Сжимает части священной трубки, падает в воду и плывет в направлении тополиных веток и вывернутых с корнем ив, кружащихся в потоке перед ним. Кроу гонит своих усталых пони в воду, пока позволяет сила потока, который разворачивает их. Вода уже доходит всадникам до бедер, и тут они останавливаются, продолжая кричать во все горло, тщательно прицеливаются и стреляют в пахосапу из луков и ружей. Поток несет пахосапу быстрее, чем может лететь пуля. Но даже когда его голова уходит под холодную илистую воду и он начинает захлебываться, то держит высоко над головой завернутую в красное птихинчало хуху канунпу, чтобы ее не замочила вода. что то справа от него и сзади по течению нет это не могут быть кроу они бы не отважились. Пахасапа поворачивает голову, продолжая держать высоко над собой части священной трубки, и в этот момент, влекомый течением ствол тополя, ударяет его по голове. Мальчик приходит в себя. Он не утонул. Прошло несколько часов, сейчас либо заход солнца, либо восход. И большая часть его тела зарылась в выл на западной стороне реки, Быстрый и разлившийся сейчас приблизительно на полмили. Он даже не перебрался на другую сторону. Если Кроу все еще неподалеку, то теперь они схватят его без труда. Одного глаза у Паха Сапы нет, или он заплыл и ничего не видит. А еще он ранен пулей в плечо. Но это все мелочи. Нет, птихинчала хуху канунпы. Паха сапа с трудом встает на колени, он балансирует, молотя руками в тусклом свете, разбрызгивает вокруг себя воду, потом ему удается подняться на ноги, он идет, поток сбивает его с ног, он уходит под воду, снова уходит, потом ему удается выползти из потока. Он едва жив. Ее нет. Техинчала Хуху-Канунпа, которая передавалась в его роду из рук в руки, из поколения в поколение, исчезла. Это самый священный предмет его племени, самая суть тайны и защита от темных сил неба и земли. Трубка, доверенная ему, сильно хромает. Она исчезла. На Пахасапе только набедренная повязка. Даже Макасин не осталась на его ногах. Он весь выли лошадиной и собственной крови. Его единственный глаз плохо видит. Но я все еще должен сообщить о видении сильно хромает и старейшинам. Я все еще должен сказать им, а потом принять пожизненное наказание за утрату птихинчала хуху канунпы. Пахасапа, у которого болит все тело, Выползает из воды ила. Он вытягивает себя наверх, цепляясь за траву, добирается до верха и с трудом поднимается на ноги. В нескольких шагах от него стоят три кроу. Бежать по хасапа не может. Это другие кроу, старше, крупнее, и на них солдатские мундиры возичу, расстегнутые на татуированных грудях. За тремя Кроу около 60 всадников, черных на фоне встающего солнца, но это явно кавалеристы Вазичу. Один из них кричит что-то на том же уродливом языке, который Паха-Сапа слышит ночами от призрака длинного волоса. Ближайший к нему Кроу, старик со шрамом, который проходит с лба через нос на щёку, делает три шага вперёд, поднимает магазинное ружье и обрушивает приклад из дерева и металла на лоб пахасапы.